Глава вторая. Наглые соседи. Два всадника стояли на холме, наблюдая за тем, как полыхает замок. Первый из них, что был облачен в доспех и носил походную корону, восседал на вороном коне. Его лицо перекосило от тихой, холодной ненависти, которую он копил десятилетиями. Второй, что не носил никаких доспехов, восседал на свирепом животном, больше похожем на быка, нежели на лошадь. По его лицу ничего нельзя было прочитать, но те, кто знал этого человека, никогда бы этим не обманулись. «Месть свершилась», — сказал первый. «Пока мы только вынесли ворота и подожгли его логово», — возразил второй. «Ему некуда бежать, мои люди перекрыли все пути». «Ты сам знаешь, что нельзя быть уверенным, когда дело касается Гранда». «Знаю», — тяжело вздохнул мужчина. Оба повернули головы, когда к ним приблизился командир одного из отрядов. «Вы нашли герцога?» — требовательно спросил первый из мужчин. «Нет, сир», — склонил голову воин. «Вот маразь», — ругнулся тот, кого назвали сир. «Он не должен уйти, слышишь?» Эту старую рухлядь надо поймать и на дыбу отправить. Для начала. А если не найдешь, сам на ней растянешься. Найди мне его, как прикажете, сир. Воин, не распрямляясь, применял таинство и сразу сместился на десяток шагов, набрав ускорение. «Я же говорил», — сказал второй. «С ним ни в чем нельзя быть уверенным». «Темный герцог уже не тот, он стар», — ронял слова первый «Будь иначе, мы бы здесь не стояли. Он точно где-то здесь, Кристиан!» Кристиан кивнул. Он лично пробил защиту замка, которую поставил Грант. Разведка также донесла, что их заклятый враг находится внутри. Но защита пала, как и ворота. Армия ворвалась внутрь, встретив сопротивление только среди наследников темного герцога. Это не сильно задержало войско. Из наследников кого-то убили, кого-то пленили. Сейчас войска проверяли замок, и раз командир отряда, целью которого было выследить Гранда, пришел на доклад, значит, замок проверили и никого не нашли. В старые времена они бы, в принципе, сюда не добрались. Их противник и правда постарел, дошел до того возраста, когда тело предает, каким бы сильным ты ни был. Этот этап также подразумевал выплату долгов всем тем, кто тебя ненавидел. «Он никогда не прятался», — заметил Кристиан. «Никогда не убегал. Это настораживает». «Нужно послать солдат в леса, проверить все дороги, перекрыть выходы из герцогства». Кристиан слушал вполуха. Чутье подсказывало, что так просто не может быть. Но вдруг у судьбы есть ирония, и эта история действительно подошла к концу. Великое противостояние закончилось буднично. Если так, в королевстве начнется совсем другая жизнь. Если нет, он всегда будет готов. Мальчику не повезло. Вместо одного гостя к нему вломились двое — В разрозненном сознании среди летающих осколков появилась фигура старика. Выглядел он здесь не таким древним, как в жизни. Седой, морщинистый, но не дряхлый. А еще от него веяло чем-то, что заставило меня напрячься и скрыться. Пользуясь тем, что лучше изучил местность, я спрятался за одним из осколков и затаился. Дед не подозревал, что за ним наблюдают. Он осмотрелся, нахмурился, снова осмотрелся и снова нахмурился. Покрутился вокруг своей оси. Я уж подумал, что каждый угол здесь проверит и найдет меня, но нет. Он повел себя иначе. Старик выглядел как тот, кто абсолютно не понимает, где находится. Не уверен, что он видит все так же, как и я. Трудно сказать, не зная уровень местных в перемещении между телами. «Мой-то народ в этом давно руку набил, а этот незваный гость разбирается в вопросе или нет?» Я осторожно подключился к ощущениям мальчика и обнаружил, что снаружи порядок. Люди отмерли, лошадь тоже очнулась. Мужчина управлял телегой, а женщина пыталась меня, мальчика, накормить. «Правда, не уверен, что теперь могу воспринимать тело как свое». пока здесь чужой дух, уж точно. Старик завис на долгие минуты. Я уловил ощущение сытости и приближение сна, пока он не двигался. В какой-то момент он отмер и вместо осознанных действий как будто двинулся на ощупь и не сказать, что аккуратно. Пара неловких движений и несколько осколков личности мальчика уничтожены. Прекрасно! Эти осколки ведь здесь не просто так. Это и навыки, и знание языка, и воспоминания. Грубо говоря, старик мне сейчас сильно подгадил и усложнил задачу. Хорошо, что он сразу же остановился и снова замер. А, нет, нехорошо. Получается, что для него это пространство внове но прямо сейчас он обучается и учится с ним взаимодействовать. Прямо на моих глазах старик увеличил аккуратность и принялся перестраивать внутренний мир под себя. Уничтожил еще несколько осколков, другие, наоборот, собрал воедино, потом и вовсе руками замахал. Спасибо предку за дар видеть невидимое, да и вообще много чего видеть и замечать. Благодаря ему я заметил, как старикан что-то создает, и это что-то сразу принялось влиять на тело мальчишки. Этот старик, как спрут, занял место в центре разума и личности мальчика, выпустил нити щупальца, которые побежали во все стороны. Совсем уж дураком я не был. Пусть и не добрался до лекции про захват контроля над чужим телом, но успел здесь освоиться и понять, что за что отвечает. А дальше разобраться в происходящем труда не составило. Старик испускал какую-то странную энергию. Откуда он ее здесь берет? Вопрос интересный. Из той серии «Как мы вообще в чужом разуме оказались». Еще сутки назад я бы и секунды на размышления об этом не потратил. Сейчас же тоже не потрачу, потому что есть вопросы более насущные. Кроме излучения энергии, он с помощью пут творил. Ну, что-то творил. Внедрил жгуты в мышцы тела и запустил какую-то трансформацию. Я видел сам процесс, но не понимал его конечной точки. Это похоже на подготовку к чему-то. Я почувствовал, как внутри разгорается любопытство. Надо же, так сразу взять и столкнуться с чем-то, что может оказаться ценным. Я не понимал, что именно вижу, но чувствовал, что это имеет важное значение. Знание второго, а может и третьего уровня. Жаль, что я не могу этим воспользоваться. Во-первых, непонятно, что происходит. Во-вторых, я по-прежнему не владелец тела, а значит и думать не могу о том, чтобы вернуться. Для возвращения нужно-то всего ничего. Построить небольшой храм нашему Богу. Если обнаружил ценное знание, овладел им и умер, Бог и так выдернуть может. Но с храмом надежнее. «Что мне сделать?» Ответ сам напрашивается. «Нужно разобраться в происходящем, подсмотреть секреты старика, как-то не дать ему захватить контроль, самому взять контроль и...» Так далеко я не видел смысла заглядывать. Через пару часов убедился, что старик разобрался, что делать. По крайней мере, в вопросе создания закладок Он преуспел. На распространение нитей и энергии он не остановился. Нашел свободное пространство и выгрузил туда что-то. Эта часть была мне понятна. Для перемещения нужно готовить дух определенным образом. Если старик не из моего народа и не имеет к этому предрасположенности, он столкнулся с типичной проблемой. Как забрать с собой все знания, если отказываешься от тела? Информация не обязательно должна быть привязана к материальному носителю, но до этого еще нужно дойти. Старик попытался. Как минимум предпринял попытку забросить в разум мальчишки какой-то объем своих знаний. Я не уверен, что всех. Будь старик круче в этом вопросе, он бы сразу интегрировал весь свой опыт. Как и я. Будь круче, сделал бы это в первую очередь. А так мы оба лишь пытались, но к финальной точке не приблизились. За время наблюдения я наметил пути дальнейших действий. Пугающий до ужаса древний старикан, может, и знал, как преобразовать тело, как вылечить травму головы и как сделать сотню других вещей, но этим все и ограничивалось. Орел таинственности и всемогущества испарился, когда я присмотрелся к его действиям. Старик ошибался, исправлял свои промахи, пробовал и экспериментировал. А еще он не видел меня. Ясно это стало, когда он случайно уничтожил тот осколок личности, за которым я прятался. Думал, все, на этом мой путь и закончится, но нет. Ничего не случилось. Я осмелел настолько, что подлетел к старику и помахал перед его лицом руками. Тот замер и недобро посмотрел в мою сторону, да так, что я предпочел держаться от него подальше. После этого прозвал его жуткой древностью. Любопытной жуткой древностью. Наш Бог не просто так отправлял людей в другие миры. Как нам рассказывали, Он создал нас особенными. В том смысле, что ловцы знаний умели учиться. Хорошо запоминали, обрабатывали информацию, улавливали суть. У каждого это выражалось в той или иной степени. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Благодаря маме у меня эта выраженность была максимальной, поэтому там, где другим в учебе приходилось напрягаться, я схватывал на лету. В случае старика мне не хватало таланта, чтобы разобрать все его действия, Но кое-что я уловил. Как он здесь действует, как уничтожает ненужные осколки личности и как оставляет закладки. Последнее особо интересовали. Если он не дурак, то в первую очередь выгрузил самое ценное знание. В этом случае мне несказанно повезло. «Во что верилось слабо, хотя должен признать, перспектива заманчивая». «Разделаться со стариком, занять полностью тело, вырасти, отстроить храм и прощай этот мир! Привет, дом!» В момент, когда стало понятно, что еще немного и дед полностью захватит тело, я нанес свой удар. К этому мигу от образа моего незваного соседа немного осталось. Он разделился на сгустки и вливался в общую структуру, перекраивая ее под себя. По этой структуре я и нанес удар. Спасибо жуткому старику за то, что подсказывал, как это делать. Бил я не просто так. Я старался найти тот центр, который отвечает за все остальное. И, видимо, что-то у меня получилось. Все? Да не все. Я успел нанести еще несколько ударов, когда вся структура начала рушиться, образовался хаос и... Меня засосало в воронку изменений. Очнулся я, мы, в теле. Открыл глаза, попытался сглотнуть пересохшим горлом, сам попытался. Не наблюдал за тем, как это делает мальчишка, а сделал полностью сам, заодно испытав всю гамму ощущений. Самое печальное, что на мой стон никто не обратил внимания. Где я нахожусь, где родители и что происходит, туман настолько же, Насколько и мои дальнейшие перспективы. Попробовал шевельнуть рукой и... А чудо! Это получилось! Заодно отобрав последние силы и отправив меня в забытье. В следующий раз очнулся, когда лежал в повозке. Тент откинули, и было видно серое, унылое небо. Не такое, к какому я привык в своем доминионе. У нас всегда было ясно, всегда солнечно. тоже награда от Бога. Он всячески поощрял тех, кто приносил ему что-то ценное. Правда, есть один маленький нюанс. Если ловец, основатель нового рода, умирал, а остальные ничего не добывали, они постепенно лишались большей части благ. Хорошая новость в том, что теоретически жить можно было бесконечно. Главное — удачно выбираться в другие миры, и тогда Бог будет выдавать новые, молодые тела по возвращении. Почему-то эта мысль утешила меня. Думать о гипотетическом бессмертии, когда чувствуешь боль в затекших мышцах, перед глазами расплываются круги, в голове основательно поселился зуд и чешется кожа. Определенно любые мысли, помогающие отвлечься от этого, радовали и успокаивали. Долго они не продлились. Я провалялся в сознании несколько минут и снова отключился. Третий раз очнулся ночью на скамье. Как сюда попал еще один из вопросов, который остался вне моего разумения. Разве что поднапрячь мозги и догадаться, что это типичный вечер семейства, куда я угодил. Днем катиться по дорогам, ночью прятаться под крышу чьего-то гостеприимства. проворочался всю ночь, не смог уснуть. Где-то на улице слышались крики, маты, там что-то происходило. Повернувшись, увидел мать. В моей жизни есть только одна мама, и она осталась в другом мире. А это была мать мальчишки, чье тело я занял. Кажется, она дрыхла без задних ног, а ее муж... Во всяком случае, я думал, что это муж и, следовательно, мой отец, а не папа. Где-то пропадал. Не исключено, что он являлся причиной криков на улице. Но ни женщину, ни других постояльцев, а они здесь присутствовали, не смущало ругань. Лежать быстро надоело. И я попытался разобраться, что же со мной происходит. Самочувствие, если оценивать по шкале, где десятка, самое ужасное ощущение в моей жизни, а ноль, самое приятное, целая двадцатка. Так паршива мне никогда не было. Даже когда я утащил пару бутылок вина, чтобы напиться вместе с одной прекрасной девой. Скосив глаза на свои детские ручки и ножки, да и все остальное, что получилось разглядеть, я с грустью подумал, что половое созревание мне не скоро светит. Окунувшись в самоощущение, постарался понять, насколько я — это я — Что-то странное произошло. Интеграция в новое тело прошла криво, косо. Хотелось думать, что за это светят только приятные награды, но почему-то у меня было подозрение, что это не так, и надо ждать подвоха. Недоученный, заброшенный сюда против воли, попавший в тело ребенка еще и в опасный мир, перспектива захватывающая, ничего не скажешь. Перспектива сдохнуть, разумеется. они обогатиться и вернуться. Но вернуться я обязан. Не просто хочу, а обязан. Да желательно поскорее, а то, мало ли. Жаль, что поскорее не получится. Пока вырасту, пока повзрослею, пока изучу что-нибудь. Я здесь застрял на годы, и надо бы... А что надо, додумать сил не хватило. Слишком уж медленно мысли в голове ворочались. Так я и лежал дальше, на жесткой скамье, смотря в темноту. До того, как я встал на ноги, прошло недели две, не меньше. Сложно точно оценить. Вся проблема в голове. Я то терял связь с реальностью, то возвращался. А еще мне снились сны. Очень странные сны, больше похожие на воспоминания. Не скажу, что они были приятными. Скорее, жутковатыми и кровавыми. То сражения какие-то, то казни, то пытки, то еще что... От таких картинок я задумался над тем, куда же попал. Нас учили, что самые опасные миры — красные. Есть еще и черные, но они просто непригодны для жизни, там нет ничего интересного. Вздрагивая и просыпаясь в холодном поту после очередного кровавого сна, я невольно осознавал всю полноту опасности. Слушать про риск на лекциях не так внушительно, как столкнуться с этим в жизни — Хотя что-то пока я не вижу прям серьезных опасностей. Едем и едем. Насколько это продлится? Пора бы мне осознать, в какую ситуацию я попал. Как раньше не будет. А раз так, нужно напрягать извилины и думать, думать. Все равно больше ничего не доступно на данный момент. Мне был нужен план. Как выбраться из этого мира с прибытком? Каждый день я старался подмечать детали. Так узнал, что мужчину, который управлял повозкой, звали Гаран. Гаран по прозвищу «крепкие руки». Он так и представлялся, когда мы куда-то приезжали. Руки у него и правда на вид выглядели крепкими, а еще непропорционально развитыми относительно остального тела, будто вся сила досталась им. Самые обычные ноги, даже худые на вид, Обычный корпус, разве что мышцы груди крупные, голова обычная. А руки такие, будто их оторвали от какого-то бугая и пришили Гарану. Когда он стоял, они опускались ниже колен. Ладони широкие, как лопаты. Под рубахой бугрились неплохо развитые мышцы. А еще Гаран мучился от болей в спине. Женщина, которую звали Элиза, мяла ему мышцы днем, когда никто не видел. Сегодня один из типичных вечеров, когда Гаран ушел договариваться о чем то со старостой. Путешествовали мы обычно между небольшими деревнями, максимум домов на 30. Расстояние между ними чуть больше, чем полдня пути на неспешно движущейся повозки. У каждой деревни есть забор, не то чтобы внушительный, но есть. Также я не видел ни одного дорожного трактира или гостиницы вне деревень. Быть может, мы их объезжаем, но Что-то мне подсказывает, что они просто отсутствуют. Насколько могу судить, за пару недель мы не заехали в какое-то место повторно. То есть, где бы мы ни находились, деревень здесь хватает. Договариваться Гаран ходил не всегда. Раз в три-четыре дня где-то. Это я про старосту сейчас. Так-то Гаран всегда с кем-то общался. С трактирщиками, с жителями. Иногда приторговывал, покупал что-то в одном месте и продавал в другом с небольшой наценкой. Интересовался я этим не просто так. Один из советов, который я хорошо запомнил — поискать возможности заработать и социализироваться в мире. Деньги в большинстве миров были универсальным способом получить доступ к знаниям. Также неплохо было бы обзавестись связями, влиянием и властью. В идеале найти толкового учителя, что было связано с предыдущими пунктами. Благодаря дару видящих в нашей семье в чужой мир отправлялись, предварительно хорошо его изучив. Политическая ситуация, экономика, опасности, ценности и прочее. Я же отправился сюда, ничего не зная. Пока что увидел примитивную культуру, занимающуюся сельским хозяйством, Но кое-какие нюансы ставили это утверждение под сомнение. Каждый раз, когда Гаран договаривался о чем-то со старостой деревни, он уходил на ночь и возвращался под утро. Уставший, пропотевший и частенько грязный, зато с деньгами, которые отдавала Лизе. Та на вырученные деньги закупала еду, иногда какие-то товары, сама она тоже без дела не сидела. Пока ехали, шила одежду и также ее продавала. По всему выходило, что я попал в семью бродячих то ли торговцев, то ли еще кого. А может, просто в семью бродяг, которым не сиделось на месте, и они предлагали людям, что могли. Дабы прояснить детали, я отправился вместе с Гараном, когда он пошел договариваться со старостой. До этого момента я уже несколько раз вставал, чем вызвал большую радость у матери и скупое одобрение у мужчины. «Ты куда это?» поинтересовалась она. «С ним хочу», — глянул я на нее, постаравшись принять невинный вид. «Зачем?» «Надоела повозка». Честно выдал я, и пока она не нашлась с аргументом, рванул за Гараном, который успел отойти. «Рванул» — это сильно сказано. «Заковылял, поточнее будет. Тело еще плохо меня слушалось, то ли из-за болезни, то ли из-за кривой интеграции. Гарана не заметил, что я за ним пошел». «Привык к тому, что я валяюсь в повозке, никуда не выбираюсь». горан скинул руку старик, он же староста. «Самый обычный дед, замечу. Он не пугал одним своим видом, не разваливался на части, не пах древностью за милю». «Саво!» — махнул горан в ответ. «Найдется работенка для меня». «Раз знают друг друга, значит, горан здесь не в первый раз». «Давно занимается этим делом и успел исколесить. Ну, то место, где мы катаемся. Страну, княжество, империю или еще что». «Сам знаешь, что найдется. Столб говорит, что будет две ночи. Задержишься у нас? Лишняя пара крепких рук не помешает». «Две ночи?» – задумался Гаран. «Почему бы и нет? Если место для нас найдешь, да накормишь. Договоримся». кормлю как не накормить? А это помощник твой? Не рановато ему», — глянул староста на меня. Гаран обернулся и только сейчас заметил, что я у него за спиной стою. «Карандаш? Что ты здесь делаешь?» Я вздохнул. «Судьба жестока ко мне. Кто придумал настолько идиотское имя? Какой карандаш, чтоб вас все знания мира стороной обошли?» В имени имелся смысл. Моя память продолжала чудить. Иногда всплывали знания, которые точно мне не принадлежали. Так было и с именем. Карандаш — это какой-то камень, который добывали далеко отсюда. Ценился за крепость, по цвету темный, как уголь. Зачем называть ребенка именем камня? Кто бы мне ответил? Зачем называть камень карандашом — тоже вопрос хороший, но тут... Какое дело? Это для меня на местном языке звучало так. Для аборигенов то было совсем другое имя. Камень, как раз. Послушать пришел. Здесь и сейчас я не видел смысла врать. Мало ты еще. Иди к матери. Нахмурился Гаран и повернулся к старости. Это племянник мой. Его отец... Тут он снова глянул на меня. — История долгая. — Так ты проходи в дом, пусть пока твои разместятся, а мы с тобой чарку выпьем, до да новостями обменяемся. — Пойдем, чего б не выпить. Какой короткий разговор и как много информации. То, что это не отец, а брат Элизы, новость, конечно, любопытная во многих смыслах. Куда же папаша делся? Сбежал? Умер? Да неважно. Любопытство другое будоражит. Что за две ночи? И зачем ради них нанимать Гарана, да еще с крепкими руками? Да и про столб лучше не забывать. Что за столб-то и о чем он предупреждает?